Хватит сил выбить входную дверь. Свет, тебе бы снять розовые очки, хмыкнула Лисси. А если ты разоришься, то покончишь с собой вместо того, чтобы приспособиться. Я погорячилась, признала Света после долгой минуты раздумий. Но не хочу жить как простолюдинка. У меня есть деньги. Деньгами ты испалишься, напомнил я. Думаешь, в Смоленске много кто может себе позволить ходить по магазинам с сумкой, набитой деньгами? И что мне теперь в дерьме жить? Неунимала и сестра. Она начала сквернословить, значит я попал в самое сердце ее аристократической натуры. Да ты совсем охренела. Уже и Лисия начала закипать. Это мой дом. Да здесь ни пятнышка на полу нет. Как бы Лиси вовсе нас не выгнала.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 «Закажем». Я быстро нашел выход. Но ну, если у тебя есть две лишних тысячи на капельную кофеварку...» «Две выделю», — улыбнулся я Лиссе и обратился к сестре. «Ты все выбрала». Она кивнула и протянула мне телефон. В корзине было 113 товаров. «Это без тех, что выбрала Лиссе?» — уточнил я. «Да, я тебе ссылками отправила». Я свернул приложение маркетплейса, и увидел всего 13 ссылок в сообщении от девушки. «Вы сговаривались о количестве товаров? Почему постоянно 13? Эта магия чисел начинала меня раздражать». «Нет, я просто выбрала самое необходимое», серьезным тоном ответила Лисси. «Но не обязательно заказывать, если...» Я выставил вперед руку, прося тишины. А сам ознакомился с корзиной. Света добавила туда все, что можно